Глава седьмая. Запертая дверь. Надеюсь, читатель поймет, что на первых порах все окружающее казалось мне до того необычайным, я пережил такие странные и неожиданные приключения, что не мог понять, в чем здесь самое странное. Я последовал за клеткой исламой, но меня нагнал Монтгомери и просил не входить за ограду.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 В сущности тут нет ничего страшного для человека с крепкими нервами, но пока мы еще не пригляделись к вам. Понятно, — сказал я, — глупо было бы мне обижаться на недоверие. На его мрачном лице появилась бледная улыбка. Он принадлежал к тому суровому типу людей, которые улыбаются одними углами рта, и он поклонился в знак признательности. Мы прошли мимо главных ворот, запертых на замок. Они были тяжелые, деревянные, окованные железом. Перед ними были свалены груды багажа с баркаса. В углу у ограды оказалась небольшая дверь, которую я раньше не заметил. Старик вынул из кармана своей засаленной синей блузы связку ключей, отпер дверь и вошел. Меня удивило, что даже несмотря на его присутствие на острове, все здесь так надежно заперто. Я последовал за ним и очутился в небольшой комнате,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 Он указал на удобный шезлонг у окна и на множество старых книг, главным образом сочинений по хирургии и издания классиков на греческом и латинском языках. Эти языки я понимал с трудом, стоявших на полке около гамака. Вышел он через наружную дверь, словно не желая больше отворять внутреннюю. — Обыкновенно мы здесь обедаем, — сказал Монтгомери. И вдруг, как будто почувствовав неожиданное сомнение, быстро последовал за ушедшим. «Моро!» — окликнул он его. Сначала я не обратил на эту фамилию никакого внимания. Но, просматривая книги, стоявшие на полке, я невольно стал припоминать, где же раньше я ее слышал. Я сел у окна, вынул оставшиеся сухари и с аппетитом принялся оживать их. «Моро!»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 Ему пришлось покинуть Англию. Какой-то журналист пробрался в его лабораторию под видом лаборанта с намерением опубликовать сенсационные разоблачения. Благодаря поразительной случайности, если только это действительно была случайность, его гнусная брошюрка приобрела огромную известность. Как раз в день ее появления из лаборатории Мору убежала собака с ободранной шкурой, вся искалеченная.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 Он не имел семьи, ему надо было заботиться только о себе. Я чувствовал уверенность, что это тот самый мору. все указывало на это. И вдруг мне стало ясно, для чего предназначались пума и другие животные, доставленные сюда с остальным багажом за ограду позади дома. Странный, слабый, смутно знакомый запах, который я до сих пор ощущал только подсознательно,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 Эти искалечные и обезображенные люди.